Глава 24 Мы были в центре и катили мимо светящихся витрин. Ещё не слишком поздно. На улице полно народа. Так что не думаю, что он выпрыгнет из машины на ходу. Андрей рассудил так же и откинулся в кресле с тяжёлым вздохом. «Ты не понимаешь, Кармен». «А ты объясни. Из машины я тебя не выпущу. Потом ещё спасибо скажешь». «Ага». «Когда отгрызу тебе что-нибудь?» Раздражённо бросил он. В кармане зазвонил телефон, но я сбросила. Через несколько секунд мне настойчиво перезвонили. «Да ответь ты, наконец!» Не выдержал Андрей. Я достала телефон и отключила, поглядывая в экран одним глазом. «Ничего. Перезвоню потом». «Что ты делал за городом?» Он со стоном сжал голову руками. Сердце в моей груди подпрыгнуло. Я приняла это за симптом усиливающегося дефицита кровяных телец. Но нет, это реакция на меня. Вот такая я доставучая. Чем ты занимался раньше до нашего знакомства? Тем же, чем сейчас. Я бросила быстрый взгляд и вернулась к дороге. В первый раз об Андрея я услышала от своего лидера. Лазарь очень хорошо о нём отзывался, мол, рем за информацию берёт недорого и вампирам не сдаст. «Почему охотники называют тебя ремом? Что за прозвище такое?» «Не прозвище», — буркнул он. «Сокращение от фамилии». «А полное как?» Андрей рассматривал придорожные фонари в боковом окне и притворялся глухим. «Мне хотелось его стукнуть. Мы молчали до самого дома». Я уже поняла, что он ни черта не скажет. Ничего, зато скажут другие. Я должна выяснить, кто он, иначе больше не смогу верить. Мы въехали во двор, и я припарковалась у подъезда. Прежде чем выйти из машины, я расстегнула кобуру. Так, на всякий случай. «Сегодня останешься у меня», — твёрдо заявила я хочу иметь тебя перед глазами на случай если за ночь всплывет что-нибудь интересное я тебе за ночь поллица отъем предупредил он из досады хлопнул дверцей Не ври ты отлично себя контролируешь На все сто я уверена не была но постаралась говорить как можно твёрже. я поднималась по лестнице последней Андрей несколько раз обернулся словно проверял «Есть пути отступления?» И каждый раз наталкивался на мою каменную морду. Здесь на свету стало видно, что он выглядит как тяжело больной человек. «Не споткнись, ступенька», — сказала я, когда он в очередной раз обернулся. Его рука легла на перила, он сбавил ход и судорожно облизал губы. «Ты не понимаешь, что происходит. Сейчас я должен быть в другом месте». Нечего тебе там делать. Я принял кровь, чтобы найти убийцу. А мне не нужно, чтобы им сделали тебя. Ты мог меня поставить... Ты мог меня подставить. Если бы Эмиль узнал... Я не стала договаривать. «Кармен, ты не должна со мной оставаться». В голосе звучала такая неподдельная паника, что я засомневалась. «По Андрею сразу не скажешь, в шутку он или всерьёз». Вот и сейчас я не могла понять, может он представлять мне угрозу, когда голод достигнет апогея или нет. По идее, если у него нет смертельных ранений, то самоконтроль сохранился. А с другой стороны, я его совсем не знаю. Ведь была же причина завязать с кровью. Может, у него крышу подчистую срывала, кто знает. Я решительно поднялась по ступенькам и рукой направила его к своей двери. «Давай вперёд!» «Ты же не хочешь, чтобы я в тебя стреляла?» «За меня не волнуйся, в другой комнате отсижусь». «Ты со мной не останешься», — утвердительно сказал он, «прежде чем войти в квартиру». Я зашла следом и заперла дверь. Можно выдохнуть и вылезти из душного пуховика. «Выбирай любую», — гостеприимно предложила я, имея в виду комнату а сама прошла в зал, устала, села на кровати и достала телефон. За последним неотвеченным вызовом числился номер Стаса. «Неожиданно». Я перезвонила, ни на что не рассчитывая. Я посылала его к Эмилю. Наверняка выслушаю кучу жалоб и проклятий в адрес бывшего. «Яна?» Стас ответил мгновенно, что на него не похоже. «Да». «Почему так долго?» «Я уже хотел ехать к тебе домой». «Что случилось?» — перебила я. «Плохие новости». Я набрала побольше воздуха, чтобы вздохнуть, и чуть не подавилась, когда Стас продолжил. «У нас труп. Приезжай. Мы не знаем, что делать». Периферийным зрением я заметила, что в комнату вошёл Андрей. «Ты приедешь?» «Куда?» — упавшим голосом спросила я. «К нам». «И поскорее, пожалуйста!» «Адрес, блин, какой!» — рявкнула я. «Ты должна меня выпустить», — сказал Андрей. «Или уходи». «Не сейчас», — отмахнулась я. «Стас, диктуй адрес». Андрей нависал надо мной молчаливой тенью, и мне это не понравилось. Я встала и ушла в другой конец комнаты, к окну. Одной рукой откинула волосы с лица, пока Стас неразборчиво бормотал в трубку. «Быстрее!» — поторопилась я, и его голос вообще пропал. «Ну в чём дело? Алло!» «Минутку!» — быстро ответил он. Я стояла спиной к Андрею, но почувствовала приближение. Он практически дышал в затылок. Я вздрогнула и обернулась. С такого расстояния были видны красные прожилки в глазах и огромные чёрные зрачки. Андрей хищно улыбнулся. «Ты подкрадываешься?» — насторожилась я. «Ты меня пугаешь». «Ты бы хотела со мной встречаться?» — неожиданно спросил он. «Андрей так выглядел в этот момент, что я бы предпочла встречаться с крокодилом. Безопаснее как-то». «Мы же друзья». «Напомнила я. К чему портить дружбу отношениями? Если крепкая не сломается». Я отключила телефон и очень медленно вернула его в карман. А потом, также осторожно, положила руку на расстёгнутую кобуру. Я смотрела ему в глаза и боялась отвести взгляд. «Хищники принимают это за слабость. Главное не бежать», — напомнила я себе. Только не бежать и не дёргаться. Сказать проще, чем сделать. «У нас ещё один убитый», — без эмоций сказала я, рассматривая чёрные неподвижные глаза. «Мне нужно ехать». Я почти обхватила рукоятку, но Андрей взял меня за запястье. Очень быстро. Я не успела среагировать и застыла. Слишком быстро для человека. А значит, эффект крови ещё действует. Ситуация патовая. Вырываться нельзя. Стрелять не могу. Он держал правую руку, а выхватывать пистолет левой рукой из-под левой подмышки я пока не научилась. Надо потренироваться. — Ты в меня выстрелить хотела? — с некоторой обидой заметил Андрей. — Это просто рефлекс. — оправдалась я и легонько потянула руку. Пальцы на запястье тут же сжались, и больше я не пыталась вырваться. Ты хочешь уйти? Если ты отпустишь, я отдам ключи. Мне они не нужны. Тогда чего тебе надо? Я голоден, признался он. Невыносимо хочу есть. Я же предупреждал, что это плохая идея. Я не могу тебя отпустить. И сожрать не решаюсь. Мы же после этого не останемся друзьями. Вдоль позвоночника пробежали мурашки, а в груди стало холодно. Я поняла, что происходит. Андрей на меня охотился. Просто ещё не нанёс решающий удар. Отпускать он не хотел, кусать не торопился. «Что мне, чёрт возьми, делать?» «Вряд ли», — согласилась я. «А с Эмилем осталось». Андрей прищурился, словно уличил меня в предательстве. «Я его ненавижу, ты же знаешь». «И ты в завязке», — напомнила я. «Ещё помнишь?» Я заметила, что неосознанно втягиваю голову в плечи. Моему телу не хотелось, чтобы его грызли, чтобы Андрей там не плёл. «Ты сама меня к себе затащила. Один раз, Карман!» Он говорил, будто речь шла о пустяке. «Я не буду тебя кусать. Дам нож, вскроешь вену. Ничего страшного не случится». «Да почему нет, я не понимаю». Кажется, голод совсем прожёг ему мозги. Для него просьба звучала невинно, хотя плохо представляя механизм питания, после которого мучаешься виной. Всё логично. Только мне в эту стройную логическую цепь вставать не хотелось. Для меня она станет пищевой, и окажусь я отнюдь не на вершине. Эмилю не понравится, если он увидит на мне следы. Он не увидит, если ты не покажешь. А если покажешь, я следующей ночью убью его, возглавлю город и заберу всё, что ему принадлежало. Это наша природа, Кармен. Против сути не попрёшь, правда? Знаешь, дружище, — ледяным тоном ответила я, — не удивлена, что мы начали вас уничтожать как паразитов. Убери руку! Хватка не ослабла. Твой Эмиль такой же. «Зря думаешь о нём, как о человеке». «Перестань ломаться!» — разозлился Андрей. «Ничего с тобой не случится. Я столько сделал для тебя, а ты не можешь ответить благодарностью». «Ага», — зажало кровушки. «Отныне и навсегда моё главное правило — никогда не доверяй вампирам, кем бы они ни прикидывались. Но, Андрей...» Я злилась на свою доверчивость и чувствовала себя преданной. Надо что-то сделать. Освободиться. Ты обещал, что со мной такого не случится. Говорил вчера, что я не должна тебя бояться. Помнишь ещё? Я потянула на себя руку, пытаясь сбросить запястье его пальцы, а затем попыталась отжать по одному. «Не сопротивляйся!» — зарычал он. Пока безобидная стычка в любой момент могла перейти в драку. Но стоять и ждать, пока всё решится само, я больше не могла. Вряд ли смогу победить в рукопашную, так что освобождаю руку и хватаюсь за пистолет. И либо он отстаёт, либо я стреляю. «Перестань!» — в последний раз попросила я. «Ты же собой не владеешь!» Андрей неожиданно меня отпустил, и я застыла, напряжённо изучая лицо. «Бросится или нет?» Я боялась шевельнуться, словно перед бешеной собакой, как бы не спровоцировать нападение. Пистолет попытаюсь достать, когда станет совсем жарко. «Вали отсюда!» — заорал он. «Беги!» Я бросилась к выходу, налетела на дверь и, вцепившись в ручку, рванула на себя. Дверь придала мне прыти и выкинула в коридор, с грохотом встав на место. На ногах я не удержалась и ещё проехала полметра по полу. Сейчас Андрей откроет дверь, и всё продолжится. Я на коленях подползла к двери и провернула торчащий в скважине ключ. В комнате раздался бешеный крик Андрея и треск ломаемой мебели. «Ненавижу тебя!» Пока дверь содрогалась от ударов, я медленно поднялась на ноги. В двери и замке я была уверена. Их ставил Эмиль. А он знает толк в таких вещах. «Ненавижу!» Он снова ударил, во все стороны с хрустом полетели щепки. Я отскочила назад, очумело глядя на торчащие из двери лезвия ножа. «Вообще, это нож Эмиля. Кажется, он лежал в ящике стола. Видно, Андрей его и разнёс. Он не стал выламывать дверь Он даже нож не вынул. Страшно ругаясь, он материл меня, Виолетту и какую-то Оксану. На запястье остались красные отпечатки и следы ногтей. Руки дрожали от пережитого шока. Я бросила взгляд в зеркало на своё потрясённое лицо с дикими глазами. Слушать крики Андрея было страшно. Хотелось бежать из дома подальше и никогда не возвращаться. Но как, чёрт возьми, уйти, если в комнате бесится невменяемый вампир? А я ведь перед ним окровавленная, бывало, ходила. Я ушла на кухню. «Здесь хуже слышно Андрея», и перезвонила Стасу.